И женщина, 20 лет терпевшая, гнет тирании этого человека, но, наконец, возмущенная, указала своему палачу на дверь. — Ступайте! — сказала она ему. бопрео опустил голову и вышел вслед за сэром Вильямсом. Тогда Бокара, плакавшая, стоя на коленях, поднялась и проговорила. — Прощайте, сударыня! Прощайте, господин фернан «Будьте счастливы!» Она, шатаясь, пошла к двери. «Таким шагом идут на смерть!» Но Арман догнал ее и остановил. «Постойте, дитя мое!» — сказал он. «Постойте! Многое отпускается тем, кто много любил и много вытерпел!» «Ничего, тестюшка!» — говорил сар Вильямс, усаживаясь с Бупрео в экипаж. «Ничего, мы побеждены, но мы отомстим. Вишня не уйдет от вас, а Жанна будет моей любовницей». Мы оставили Жанну под впечатлением последнего свидания с сэром Вильямсом, этим подложным графом декергац который, по-видимому, любил ее страстно и от речей которого у нее кружилась голова, как от речей демона-искусителя. Прошла уже неделя с тех пор, как он уехал, И все это время Жанна была в томительном волнении, и в душе ее происходила страшная борьба. Его ли она любила? Его, то есть то существо, которое она так долго принимала за другого, пламенные письма которого заставляли ее сердце сильно биться, безграничное внимание и заботливость которого побуждали ее мечтать о вечном безоблачном счастье или ее чувства к этому человеку, вырвавшему ее из рук негодяя, лакея, одевшегося в платье своего господина, было только благодарность, дружба, холодное уважение. А тот другой, с задумчивым, грустным и вместе мужественным лицом, с благородным взором, не он ли, будь он лакей или дворянин, не он ли смутил ее воображение и чувства, Не он ли еще и теперь деспотически царил в ее сердце? И Жанна все более и более терялась, спрашивая себя, кого из этих двух людей она любила? Того ли со спокойным умным лицом или этого с его обворожительной улыбкой и большими голубыми глазами этого Дон Жуана со жгучими речами? Нет-нет, говорила она иногда Вишне. Это невозможно. Это был не лакей. Это не мог быть лакей. О, ужас! Вишня молчала. Однажды вечером на дворе раздался шум въезжавшего экипажа. Обе молодые девушки сидели одна возле другой в спальне Жанны. Приближалась ночь. Огонь в камине уже гас, и в комнате царствовал полумрак. Дверь отворилась, пропустив полосу света, и на этом светлом фоне показалась фигура человека. «Господин граф Декергац!» — доложил слуга. Жанна вздрогнула и живостью поднялась. Сэр Вильямс подбежал к ней, опустился на одно колено и поцеловал ее руку. «Наконец!» — шептал он. «Наконец я опять с вами, Жанна, моя ненаглядная!» Она посмотрела на него. Ад в лице его высыл на землю самого обворожительного из своих демонов. Он был прекраснее самого Люцифера. Он был бледен и печален, как те, которые живут уже одним только сердцем. Силы оставили Жанну. Она слабо вскрикнула. Он поддержал ее, говоря, «Жанна, моя дорогая Жанна, любовь моя!» «Жанна, в тебе вся жизнь моя! И вот я, наконец, я навсегда! Я больше не покину тебя, и ты будешь моей женой!» Жанна закрыла глаза, вздрагивая от волнения, а между тем ей казалось, что в этом ласковом и вкрадчивом голосе звучал оттенок насмешки. Ей чудилась мрачная радость в этом взгляде, с любовью, устремленном на нее, — Из-за этой чудной улыбки сквозила, казалось ей, затаённая злоба. И Жанна думала об Армане. Тут сэр Вильямс взглянул на вишню. — Дитя моё, — сказал он ей, — вы увидитесь с Леоном завтра, —